Мой бог! воскликнул Кар. Вы говорите на суахили? Почему нет? Флетч посмотрел на часы. Я здесь уже два с половиной часа. Кар ответил долгим взглядом, потом повернулся к официанту. Молодец. Американцы никогда не жаловали иностранные языки. Флетч смотрел на университет Найроби, располагавшийся на другой стороне проспекта Гарри Туку. Мой отец говорит на Суахили. Да, конечно. И еще на бог знает скольких языках приходится, знаете ли, если летаешь на маленьких самолетах по всему миру. Здесь н процентов населения говорит по-английски, 90% н с а Суахили и 90% н на языке по крайней мере одного племени. А вы? Что я? Вы? Можете говорить на английском, американском, южноафриканском и, я полагаю, австралийском, так? Только не на австралийском. Для этого требуется слишком много усилий. Я киниец. Поменял английский паспорт на кинийский и нисколько об этом не сожалею. Живу здесь и очень этим доволен. Очень демократичная в национальном вопросе страна. Вы пилот? Пока еще летаю. Мужчина, появившийся на моей свадьбе в прошлую субботу, не произнес ни слова, но передал мне конверт с авиабилетами. Мне показалось, что он пилот. Флэч потел. Свитер колол кожу. Невысокого роста, в хаки, синий галстук. Международное братство пилотов. А где вы летали? л а т и н с к а я Америка, Индия, Америка, ну опять же Африка. Контрабанда? Не, не по моей части. А мой отец, он тоже этим не занимается. Официант принес высокий стакан с пивом. ф л е т ч взял стакан со словами, б л а г о д а р ю б в а н а Кар улыбнулся. поставил свой недобитый стакан на поднос официанта. Как поживает мой отец? спросил Флетч. «Ну, у всех нас бывали лучшие дни. Он должно быть богат? Почему вы так решили? Билеты на двоих тысяча долларов в этот отель набегает приличная сумма, если разделить на все ваши годы. Получится не так уж е много. Вы от него что-нибудь получали? Никогда. Вы прилетели только из-за его богатства? Нет, в основном из любопытства. Он не богат. А как он узнал, что я ж е н ю с ь Точное время, место. Я сам едва успел приехать. Кар внимательно изучал свои мозолистые ладони. Полагаю, ваш отец постоянно был в курсе того, что происходило с вами. Но я ему ничего не писал. Он получал о вас самую разнообразную информацию. Я видел у него ваши фотографии. Мои? На школьном дворе, на улице, в футбольной форме, на пляже. Все эти старикашки, что фотографировали меня. полагаю, пилоты. Флетч широко улыбнулся. Все эти годы я думал, что меня снимают исключительно из-за моей фотогеничности. Полагаю, вы никогда не видели его ф о т о г р а ф и и Нет. А что вам говорили? Меня убедили, что он мертв. Суд признал его мертвым, когда я пошел во второй класс, а в прошлую субботу. Выяснилось иное. Оказывается, моя мать всегда допускала, что он жив. Полагаю, она не хотела, чтобы я сорвался с места и отправился на поиски отца, а потом вернулся разочарованный и с пустыми руками. Глаза Кара широко раскрылись. Он покачал головой. В не всякого сомнения это миссис Флетчер. В дверях стояла Барбара в лыжных ботинках, зеленовато-синих брюках и красном свитере с закатанными рукавами. Глава двенадцатая. Три кролика и полагаю пиво для дамы, заказал Кар. Кролика, повторила Барбара. Американцы не едят кроликов. Чуть раньше Кар предложил перекусить р а з у ж е н е в ресторане. Не успел официант о т о й т и как к столику подошел какой-то мужчина. Кар коротко представил его Барбаре и Флетчу, а потом заговорил с мужчиной о каких-то коробках с образцами посуды, которые мужчина просил доставить в Киталия. Примечание. Киталия город на западе Кении. Это твой отец? – прошептала Барбара. Его приятель, тоже пилот, фамилия Кар. И меня он не назвал. А где твой отец? Он не знает. Мне кажется, он недоволен. Его призывали для моральной поддержки, а мой старик не явился. Но он пытается изобразить радушного хозяина. Разговор о коробках с посудой тем временем завершился. Кролик Питер, промурлыкала Барбара. Питер трусохвостик. Братец кролик. Мое имя Питер. Повернулся Кар к Флетчу. Но люди зовут меня Кар. Питер, повторил Флетч. Я не могу есть Питера т р у с о хвостика. Подвела итог своим рассуждениям Барбара. Что? Переспросил Кар, словно не р а с с л ы ш а в ее. А где отец Флетча? выпалила Барбара. Кар коротко глянул на дверь. Тяжело вздохнул. Если бы я знал. А вы не можете позвонить ему? Это не Европа. Покачал головой Кар и не Штаты. Если человек не приходит на встречу, маловероятно, чтобы он оказался рядом с телефоном. Я позвонила маме. Барбара повернулась к с л е т ч у И что ты ей сказала? А буквально следующее. Я в Найроби, в Кении, в Восточной Африке. п р о в о ж у медовый месяц с моим обожаемым с л е т ч е м У нас все в полном порядке. Извини. Извини, что не смогла позвонить из Колорадо и заставила тебя волноваться. Вы уловили суть, покивал Кар. р Проще дозвониться до другого континента, чем до дома на соседней улице. И что она ответила? Она подумала, что я шучу. Я сказала, этот парень, за которого ты вышла замуж, он хоть когда-нибудь бывает там, где ему положено быть. Какой-то он странный. Так жить нельзя, Барбара. Кар пытался уловить выражение глаз Флетча сквозь солнцезащитные очки.